Василина, вернувшись во дворец, аккуратно уложила прикорнувшую на руках Мартинку в кровать, тихо вышла из детской спальни в коридор. Мариан как раз закрывал двери игровой, он сдал мальчишек под присмотр няни. Впереди были вечернее военное совещание, встреча с премьером Минкиным, обсуждение заявления пресс-службы, Нужно было сообщить народу, что Ее Величество проснулось, и при этом как-то объяснить, почему она не способна закрыть оставшиеся порталы. Да и оповестить сестер, что Василина пришла в себя, нужно было обязательно. Но королева, шагая рядом с Марианом в их покое, думала не об этом. Она, растревоженная словами Талии, размышляла о записях Седрика. Тех самых, что нашли младшие сестры в шахматном столике. В них говорилось, что в тот самый зал, где принял он наказание за бесчестие от красного праотца, в трудные минуты приходили рудлоги, чтобы провести обряд, взять на себя обед и попросить о помощи. Что обеты эти снимали плату за помощь с Бога и клали ее на плечи просящего. И что, даже если Бог по какой-то причине не вмешивался, там, в огненном святилище, где лежит нетленное тело первопредка Иоанна, воздух и так пропитан благословением, а ответы легко приходят на ум, и что обязательно нужно приходить поклониться праотцу, показать сыновья смирения и почтения. Сама она только раз ощутила касание божественной силы на коронации. После Василина Исправно, как полагается королеве и главе огненного дома, посещала по праздникам храм всех богов, отстаивала службы, молилась, но никогда не чувствовала такого согревающего, блаженного отклика, как когда корона опустилась на ее голову. Скорее даже она ощущала, что от статуи красного в храме веет холодом. Тепло шло только от изваяния матери-богини, но так было всегда, с самого детства. «Мать-вода любит женщин», и каждая может получить ее благословение. Заходила Василина недавно и в семейный храм, но и там она чувствовала себя неуютно, будто проотец был недоволен ее присутствием. А если совсем честно, то ей хотелось вжать голову в плечи и убежать, потому что становилось страшно. А в прошлой жизни, до переворота, Аня говорила, что на малой коронации в семейном храме Тело ее вспыхивало белым пламенем, было очень щекотно и тепло, и она чувствовала, что божественный прародитель рода доволен, и слышала его слова «Благословляю» и «Сильна, дочь моя, сильна», похожей на гул мощного пламени. От нее тогда так фанило силой, что у сестер волосы наэлектризовывались, и разряды пробегали по телу, а еще... В первый же день после малой коронации у нее в руках за обедом расплавилась серебряная вилка, и мама рассмеялась и сказала, что в свое время она после такого же обряда расколола мраморную ванну, просто опустившись в воду. Вода ушла паром, а ванна от жара треснула. И от мамы Василина, бывало, ощущала отголоски такой же силы после посещения храма всех богов, и почему-то после очередных родов. Но королева Ирина никогда не говорила, что общалась с первопредком. Однако говорил же он с Ани, и с Полиной, высыпальницей своего воплощения, и с Игорем Ивановичем. А вдруг с ней тоже поговорит, она столько его не знает и не умеет, но самое главное, возможно, про отец подскажет, как взаимодействовать с алтарным духом. Обвал коридора к усыпальнице очень серьезный, спросила она у Мариана, когда, скинув платье, в котором была у ипоталии, направилась в гардеробный взять строгий брючный костюм к совещанию. Немного закружилась голова, и Василина оперлась ладонями о столик с зеркалом, тяжело вздохнула, стараясь сделать это неслышно, чтобы Мариан не понял и не уложил ее в кровать. Там осела земля, все очень рыхло, даже прочищать опасно. Тут же отозвался муж. зашел в гардеробную, нахмурился, глядя на Василину. Она сама в зеркале видела, что очень бледная. Он уже переоделся в военную форму и застегивал пуговицы на кителе. «Необходимо расчистить, Мариан», — попросила королева. «На самом деле нужно было сразу этим заняться, но я побоялась тревожить Бога, а сейчас мне придется туда спуститься». Она тревожно посмотрела на мужа, Но Байдок не стал отговаривать или запрещать. Он слышал их разговор с царицей, кивнул хмуро. «Я понимаю, я распоряжусь, Василёк, но когда расчистят, я пойду с тобой». Василина слабо улыбнулась, она и не сомневалась. И хорошо, потому что у нее даже при мысли о походе в усыпальницу ладони от страха становились влажными. Это для Поля приключения, а для нее... «Преодоление себя». Василина накинула на себя блузку, вытащила из-под воротника светлые локоны. Мариан встал позади, поцеловал ее в шею, посмотрел в зеркало. Блузка была распахнута, ткань едва прикрывала грудь в кружеве белья, тонкую талию. «Плохо себя чувствуешь?» Василина не стала врать. «Да». «Я могу сам сходить, отдохни». «Нет», — тяжело сказала она, — Я хочу понимать, что сейчас происходит». Мариан задумался. Видно было, как ему тяжело выбирать между здоровьем жены и необходимостью присутствия королевы на совещании. «Я позвоню Зигфриду», — сказал он, наконец, «пусть даст тебе что-нибудь укрепляющее. У него точно должно быть». Несколько дней назад. Пески. Ангелина. Трудно жить, когда разрываешься пополам, когда ты уже принадлежишь другой стране, другому народу, и именно он уповает на тебя. Но боль за Рудлог, который навсегда останется твоей родной землей, не отпускает ни на мгновение. И помочь-то с имеющимися ресурсами никак. Нет, у тебя ни оружия, ни солдат, да и людей не хватает. Даже дорог, чтобы быстро добраться до Рудлога, нет, Только старый, по которым тянется в пески, пока еще тонкий ручеек беженцев. Не просить же Нории отправлять драконов на бои с инсектоидами. Самих драконов осталось совсем немного, и именно твой род виноват почти в полном их исчезновении. Не имеешь права ты просить, даже при том, что неохотно, со скрипом, но тебя начали признавать, и склонять головы уже из уважения не к твоему супругу, к тебе самой. Для драконов война с Рудлогом закончилась чуть больше полугода назад, и те, кто спаслись из горы, все еще оплакивали своих родных и детей. Не могла Ангелина требовать от них вступить в новую войну. Слава богам, что проходы в другой мир не открывались в песках потому что противопоставить армии захватчиков нечего, но нужно было думать, как быть, если проход все-таки откроется. — Не волнуйся об этом, Аня и Эна. Я не чувствую возмущений стихийных потоков, помимо тех, что бушуют еще с нашей свадьбы, Шари, — сказал Нори, когда стало известно, что в Рудлоге после закрытого у Иоаннесбурга перехода открылся еще один на севере. Работы было много и становилось еще больше, но иногда они откладывали бумаги или встречи и просто приходили друг к другу, как Нории в этот раз, чтобы обсудить текущие дела и побыть рядом. «Пока мы надежно защищены от любых переходов брачным выбросом силы», — говорил он. «Тут просто не найти точки устойчивости, и сила эта не скоро развеется». Если же что-то начнется, я почувствую, поверь, и найду возможность закрыть переход до того, как появится армия нападающих. — А в Рудлоге не можешь? — поинтересовалась Ангелина. Владыка Владык покачал головой. — На своей земле я могу вызвать подземные воды или повернуть реку Ани. В Рудлоге земля принадлежит огню. Она не откликнется мне так, Поэтому нужно, чтобы рядом с порталом был большой водоем. Но земля в рудлоге должна откликнуться твоей сестре. Василина способна справиться, Шари. Она становится сильнее. Я вижу это. Только она пока спит. Аня отложила список вопросов, которые нужно было обсудить с елоувинскими промышленниками. Поднялась, подошла к мужу. Он привычно остановился у окна, глядя в сад. «Я знаю, что не имею права просить тебя», — сказала она, вставая рядом и вдыхая свежий запах травы и цветущего Эльвеэля. «И я не буду, Нори, мы не можем рисковать тобой. Твое дело — поить пески и держать эту страну». «Нашу страну, Ангелина», — пророкотал он, всматриваясь в нее. Ани не отвела взгляд. «Да», — твердо проговорила она. Но я не могу не тревожиться за Рудлок, муж мой. Я понимаю. Дракон взял ее за руку, погладил брачный браслет. Если Василина не сможет закрыть проход, она способна поделиться со мной силой, Шари. И тогда я попробую. Обещаю тебе. Ангелина опустила голову, крепче сжала пальцы мужа и ничего не сказала. Все-таки она по-прежнему оставалась дочерью своей страны. Но в песках теперь было и ее сердце, и ее будущее, и она всеми силами пыталась прорасти здесь. Неужели такова ее судьба — всегда разрываться между двумя странами, между двумя своими семьями? Через несколько дней после этого разговора из дворца Рудлогов от Мариана пришел посыльный с известием, что Василина проснулась. И утром следующего дня Ани навестила сестру. Ты только что разминулась с Мариной. С улыбкой сказала королева, обнимая ее. Горничная спора разливала чай по чашкам. В гостиной пахло родным и простым рудложским хлебом с маслом и вареньем. Иногда Ани очень скучала по привычным продуктам, по родному языку. В песках она старалась говорить на языке песков. И даже собиралась пригласить себе повара из Рудлога, но за горой более важных дел все время забывала это сделать. Марина обещала прийти, выстоил, сообщила Ангелина, опускаясь в кресло. Увидимся. Как ты, Василина? Королева потерла бледные щеки и вздохнула. Тебе ответить, как есть или как я должна? Как есть, как можно мягче, проговорила Ани. Правительница Рудлога намазала солнечно желтым маслом сладко пахнущую булочку, откусила кусок, и Ангелина взяла себе тоже. Пахло невыносимо вкусно. «Я растеряна», — Василина печально пожала плечами. «Я ничего не понимаю в войне, Ани. Я едва удерживаюсь, чтобы не рыдать над сводками, и чуть в обморок не падаю от фотографий и съемок с места боев. Но я должна это видеть и понимать. Мне жалко всех, кто находится там. Мне снятся эти чудовища, и я просыпаюсь, умирая от страха. Все вокруг смотрят на меня и ждут, что я пойду и закрою переходы, как сделал это под Иоаннсбургом, а у меня нет сил и нет понимания, как это сделать. И самое главное, даже если бы я понимала, мне не пройти сейчас ни к одному из переходов — Там тысячи этих огромных стрекоз и муравьев, ани. Даже если меня прикроет Александр Сведерский или Алмаз Григорьевич, мы вчера почти ночью обсуждали это с ними, даже если меня снова осенит, как вызвать лаву из недр, их щиты не выдержат выплеска энергии при открытии вулкана. И нас сожрут. Нори тоже говорит, что ты способна закрыть провалы. Ангелина смотрела на потерянную, поникшую сестру, и понимала, что она была бы в такой же растерянности. Только никто бы об этом не узнал. — Ипоталия так говорит. Василина ожесточенно вгрызлась в булочку. проживала. Да я и сама знаю, что могу. Вопрос только как? Она пересказала разговор с морской царицей, помолчала немного, сделала глоток чая и с горечью проговорила. — Ты бы... Точно нашла выход Ани. «Я знаю не больше тебя, Василина», — спокойно ответила владычица. «А сейчас ты точно и более сильная, и более знающая, чем я. Я могу только дать совет, милая. Есть вещи, которые можем сделать только мы. И как не хочется спрятаться за чьей-то спиной, отложить, понадеяться, что кто-то другой решит проблему. Мы знаем, когда все зависит только от нас». Ты всегда искала опору, Васюш, но сейчас не получится укрыться. Думай, поднимай архивы, хроники, записи наших предков, ищи способы научиться управлять своими способностями. Скоро королевский совет. Поговори лично с каждым из монархов. Используй все возможности. Ты права, и в желании спуститься в усыпальницу и навестить алтарь, попробуй все, что придет тебе в голову. — Ты думаешь, я слишком зависима? — тихо спросила Василина. — Да, Васюш, — без уверток проговорила Ани. Но ты такова, ты не можешь стать другой. Просто сейчас тебе нужно выйти из зоны комфорта. Справишься и снова сможешь спрятаться за спину Мариана. Владычица улыбнулась, глядя на расстроившуюся венциносную сестру. — В этом нет ничего плохого, Вась, — Наоборот, очень хорошо, когда есть на кого опереться. У тебя преимущество передо мной. Я только-только начинаю это понимать. И еще. Она вспомнила и безумный полет на четвери, и пульсирующую в такт затихающего сердца землю песков, и свой мысленный крик о помощи. Мне откликнулся наш божественный прародитель Василина. После малой коронации это случилось один раз — когда я была в отчаянии и молила о помощи. Поэтому он точно слышит нас, и я уверена, что ты сможешь дозваться его, милая. Кто же, если не ты?» Они поговорили еще немного. Аня сообщила, что Нори постарается помочь закрыть переход, если у Василины самой не получится. «Спасибо», — королева улыбнулась, понимая, кому она этим обязана. «Все равно нужно для начала обезопасить окрестности, иначе мы просто не сможем туда подойти. Но я рада, что появился запасной вариант, Ангелина». Старшая Рудлок заглянула к племянникам, обняла малышку Мартину, успела поздороваться с зашедшим в детскую Марианом, но не стала задерживаться и вскоре ушла, в выстоил. Мариан почти на бегу, Его ждал министр обороны. Сообщил жене, что разбор завала усыпальницы Иоанна пока не начался. Специалисты оценивают сложность работ, и, по их мнению, земля там слишком неустойчива. Поэтому придется либо укреплять проход бетоном, как в метро, либо пытаться пробить новый. И что это в любом случае займет слишком много времени. Королева, проводив сестру, тоже направилась на совещание. И снова пришлось ей просматривать страшные кадры военных действий из Мальвы, чудовищ насекомых, убитых людей, пожираемых ими, осиротевших детей. Это все произвело такое тягостное впечатление и так усилило чувство вины за собственное бессилие, что Василина попросила секретаря отложить встречи, назначенные после обеда. Накинула шубку, взяла ароматических масел для жертвы, и в сопровождении охраны направилась в сторону кладбища, к семейному храму. На улице было пасмурно и очень холодно. Крупный снежок падал на лицо, оседал на светлых кудрях Ее Величества, а она шагала по расчищенным дорожкам торопливо, боясь передумать. Страшно было не ощущать рядом Мариана, страшно, что и сейчас ей не откликнутся, не помогут. И тогда сомнение, что она пустая... Неправильная королева, занявшая чужое место, перерастет в уверенность.